О, посмотрите на это! После ухода из компьютерного центра я начал вставать в 5 утра. И иногда просто от скуки я ложился в кровать в 9 и на следующее утро мог подняться даже раньше. Однажды я проснулся и понял, что было 3 утра. Потом мой сосед сказал мне, что он слышал выстрелы из автомата примерно в это время, но я не уверен, что это они меня разбудили. и в любом случае не было ничего необычного в выстрелах из автомата. Автоматы употреблялись для сбивания кокосов, отпугивания бездомных собак, остановки грома, и они помогали просыпаться по утрам. Или, может быть, парень, который выпустил очередь из него, просто хотел проверить, работает ли его оружие. Как бы то ни было, я встал и спокойно читал компьютерный журнал за чашкой кофе, когда отключили электричество. Всегда эти мелочи. Неожиданно стало темно, а я совсем не хотел спать. Я решил отправиться на пробежку. Уличные фонари не работали, но в некоторых домах горел свет, и мне было видно дорогу. Я старался избегать открытых люков и бездомных собак, и так добежал до центрального парка Пномпеня, монумента независимости. Монумент независимости разбили в честь независимости Камбоджи от Франции 1954 и независимости Камбоджи от Вьетнама 1979-1989. Другими словами, камбоджийцы создали одну часть парка в 1950-е, а в ранние 1980-е вьетнамцы добавили к ней еще одну. Парк находился примерно в километре от делового квартала города, где теперь, когда юнток была на пике экономического бума, все приобрело некий блеск. Видеоигры в галереях, большие отели, автосалоны, офисы авиалиний, рестораны быстрого питания, магазины, торгующие мобильниками и массажные салоны. Но там же, на тротуарах, тесно прижавшись друг к другу, спали бездомные. В парке же почти никто не спал. Возможно, монумент независимости был слишком опасен, или, может быть, его патрулировала полиция. По каким-то причинам в пять утра там почти не было людей. Два человека подметали дорожки и еще несколько прикорнули на камнях разбитого фонтана. Прикрытые только лохмотьями спали в своих колясках двое рикш-велосипедистов. Немного позже парк оживится. К десяти утра он наполнится продавцами еды, мимо которых целый день будут шествовать свадебные процессии, чтобы сфотографироваться у цветочных клумб. После заката влюбленные парочки будут сидеть на траве за кустами, разговаривать и покупать арахис у детей-продавцов, которые сами их найдут. Но в пять утра было слишком рано для иностранцев-бегунов, А камбоджийцы по утрам не бегают. Я наслаждался пробежкой. Считается, что бег помогает предотвратить сердечный приступ. Кроме того, во время пробежек тебя посещают приятные фантазии. Тем утром я был Рэмбо. С ножом в руке я прокрался на территорию красных хмеров и зарезал ту шпану, которая убила двух женщин из юнток и маленькую девочку. Я отрезал им головы, что обычно делали солдаты-кхмеры с заключенными, и выставил их в фонтане парка на всеобщее обозрение, чтобы другие красные кхмеры знали, что если они убьют кого-нибудь из юнток еще раз, то будут иметь дело с Рэмбо. Я бегал всего лишь 30 минут. Фантазии не всегда бывают приятными. Еще не рассвело, когда я вернулся домой, и ворота были заперты. Управляющая услышала, как я гремлю замком, и открыла их. Ранее утром я перепрыгнул через забор. Через несколько минут она включила генератор, и теперь при свете я напечатал письмо. К тому моменту, когда я закончил, было уже светло и всего лишь 6.30. Возможно, под влиянием пробежки, возможно, потому что Рэмбо смог отомстить... Но неожиданно у меня возникло непреодолимое желание убрать свою комнату. Желание не пропадало, пока я не добрался до стенного шкафа. Там на полу лежала фотография саван. Это была старая карточка для пропуска лагеря беженцев площадки два. Сейчас, восемь месяцев спустя, после того, как она уехала оттуда, ей больше не нужна была эта карточка, и по моей просьбе она отдала ее мне». Фотография, должно быть, была сделана сразу же после прибытия в лагерь. Длинные до пояса волосы обрамляли ее лицо и подчеркивали выражение невинности и испуга. Странно, но если бы не были заметны страх и следы недоедания, можно было бы подумать, что это фотография вашей бабушки в детстве. На карточке было запечатлено существо настолько невинное, что невозможно было представить, что она совершила хоть один плохой поступок в жизни или испытала хоть один несчастливый момент. У нее были глаза ребенка, и в них легко можно было утонуть. Я долго смотрел на фотографию. Вот мой лучший друг. Девочка, однажды принятая за мертвую собственной матерью. Интеллектуалка с удивительными способностями к компьютерам и одна из самых веселых девушек из всех, что я встречал. Пришло время, решил я, переместить ее фотографию с нового шкафа на стену над моим письменным столом, куда я уже раньше приклеил скотчем ее другие фотографии. Саван и все, что осталось от ее большой семьи. Саван в парке, где я совершал пробежки. Саван и я на свадьбе. Саван и я в самом эксклюзивном отеле Пномпене. На последней фотографии я выглядел устрашающе. Снимок был сделан в дни ночной работы в компьютерном центре. Жизни кинозвезды. Вены на моей шее выпирали, и лицо осунулось. И все же я улыбаюсь. Она же просто сияет. Саван мне говорила, что вот так сиять, естественно. Но ведь она выросла в мире тепла и любви. что я часто замечал во многих камбоджийских семьях. Да, над моим столом образовалась небольшая галерея фотографий. Поскольку я был первым, с кем она встречалась, хотя всегда приходила на свидание с компаньонкой или двумя, по ее словам, чем больше людей, тем веселее. Кто-нибудь мог подумать, что я произвел на нее сильное впечатление. Она же повторяла, что мы просто друзья. Когда карточка была надежно прикреплена к стене, я приготовил завтрак. Я не мог по-настоящему готовить без кухни, но воду можно было вскипятить. Я сделал лапшу быстрого приготовления, добавил в нее арахисовое масло и изюм и сел читать местную газету. Как обычно, новости были плохие. Камбоджийцы были разочарованы тем, что юнток их не спасает. что солдаты, которые пришли их защитить, вот удивительно, спали с их женщинами, что насилие не заканчивалось и правительственная коррупция продолжалась. И, похоже, лучше не будет. До приезда в Камбоджу я думал, что красные хмеры – дьяволы воплоти. Но сейчас мне стало ясно, что не все так просто. главной стратегией политической кампании для всех главных партий было уничтожить оппозицию и обвинить кого-нибудь другого. Это приводило к кровавой политике, и перед самыми выборами ситуация, скорее всего, обострится. Возможно, именно поэтому Юнтак выпустила постановление, запрещающее публичную агитацию до 7 апреля. За шесть последующих недель кампании, как надеялась Юнток, Не слишком много людей будет убито. Некоторые партии, однако, уже приступили к делу, как говорится, досрочно. Я обычно читал обе англоязычные газеты «Камбоджийское время» и «Пномпеньский пост». Они выходили только раз в неделю, но этого было достаточно. Сколько мрака можно вынести за завтраком? Поев, я упаковал свой компьютер в рюкзак, он мне будет нужен целый день. Ситуация с движением в городе не улучшилась из-за наращивания мощи юнток и камбоджийских водителей, которые ездили так, как будто решали политические конфликты. Поэтому я не ездил на работу на мотоцикле, когда была возможность. Этим утром я поджидал офисный микроавтобус. Но микроавтобус опаздывал. Я поставил компьютер на землю и ходил взад-вперед по пыльной улице. Кто-то приклеил листовку на стену соседа. Это была реклама проституции под прикрытием приглашения в БК, международная дискотека и массажный салон. На фотографии были изображены две целующиеся молодые женщины. Хм, подумал я, — «звучит интересно», — и оторвал листок от стены. Положив его в карман, я поднял компьютер и влез в подъехавший микроавтобус. По пути на работу сегодня, как и каждым утром, мы забавлялись игрой. О, посмотри на это. Посмотрите, пять человек на одном мотоцикле. Посмотрите, наш водитель чуть не задавил человека, который едет не по той стороне улицы. Нет, это наш водитель едет не по той стороне улицы. Да, вы правы. Посмотрите, велорикша везет сломанный мотоцикл. «Это что? Посмотри на это! Несчастный случай! Ты думаешь, он мертв? Я не знаю, он не шевелится!» Всегда было сложно сказать «мертв» или «жив» пострадавший, потому что каждый раз после аварии вокруг него немедленно собиралась толпа. С трудом можно было рассмотреть через головы любопытных распростертое на тротуаре тело. Естественно, было бестактно со стороны иностранцев играть в игру «О, посмотрите на это!» с камбоджийцами. Но они знали, что многое из того, что мы видели, нас шокировало. Однажды утром я вез Саван по бульвару Мунивонг через деловой квартал в сторону избирательного штаба. И мы оказались прямо позади мотоцикла такси, быстро везущего двух вьетнамских проституток. Им выдалась длинная ночь – и они все еще были в форме, в мини-юбках. Обе скрючились, сидя боком за нагнувшимся вперед водителем. — О, посмотри, ну разве она не хорошенькая? — сказала Саван. — Она всегда это говорила, когда я смотрел на другую женщину. — Да, — я уставился на женщину на заднем сиденье. Ее юбка поднималась выше и выше по мере того, как она елозила, чтобы не упасть. Перед нами разворачивалось шоу. Я и не думал, что она меня дразнила, пока внезапно не мелькнули ее красные трусы. Трудно быть мужчиной. «Саван», — сказал я, чтобы разрядить напряжение. «Что лучше, упасть с мотоцикла или показать всем, какого цвета у тебя трусы?» «Лучше не смотреть. Я приглядываю за ней. Если она упадет, мне нужно ударить по тормозам». Так пусть она об этом беспокоится. О, да, ты права.